Глава вторая Дергаюсь, но меня не отпускают. Со второго рывка все получается. Делаю торопливый шаг назад, затем другой. Плевать, как это выглядит. Я спросил, не ушиблись? Нет. Поднимаю глаза на Алексея. Что вы здесь делаете? Тут же прикусываю язык. Я не имею права спрашивать о таком. Но мне неожиданно отвечают. Забыл пару бумаг в машине. Пришлось спуститься. Ясно. Мне становится неловко. Я-то уже успела заподозрить его черт знает в чем. Извините, я пойду. Огибаю массивную мужскую фигуру. Он и семь лет назад был мускулистым и подтянутым. Но сейчас, похоже, еще раскачался. Натуральная гора мышц, упакованная в дорогущий костюм. Я рядом с ним Дюймовочка. Подхожу к своему старенькому ниссану, щелкаю сигнализацией, кидаю сумку на сиденье. Внезапно мелькает мысль. Интересно, а какая у него машина? Наверняка самый настоящий танк на колесах, подстать хозяину. В мою он, наверное, даже не поместился бы. Мария Вячеславовна. Его голос выдергивает меня из непонятно откуда взявшейся в голове картинки, где Алексей сидит в машине рядом со мной и смотрит с этим своим прищуром. «Да?» вздрагиваю и оборачиваюсь. «Будьте осторожны за рулем», — внезапно говорит Попов. «Конечно. Растерянно смотрю на мужчину, а он, кивнув, уходит к лифтам. С чего бы это вдруг такое предупреждение? Мотнув головой, сажусь в машину и поворачиваю ключ. На выезде из своего отсека кидая взгляд в зеркало заднего вида и неожиданно вижу мелькнувшую вдалеке крупную фигуру. Но тут же выбрасываю из головы все посторонние мысли. «Хватит! Я еду домой, к сыну!» В итоге все получается очень удачно. Отпускаю няню, присматривавшую за Матвеем. Мы с ним даже успеваем на квест, который был запланирован на сегодня. Я переживала, что придется его переносить из-за незапланированного вызова в офис. Сын доволен. Он справился со всеми заданиями, которые детям предлагали аниматоры. Я, честно говоря, немного устаю от шума и бегающий вокруг ребятни. А еще не могу прекратить думать об Алексее. Я ведь даже не пыталась его найти. Он не оставил ни номера телефона, ни какой-то другой информации о себе. Вспоминаю утро после той нашей ночи, и становится тошно. И все же кое-за что я благодарна ему. Да, благодарна. Если бы не он, у меня не было бы Матвея. Интересно, если бы все вышло по-другому, и он узнал о ребенке, какой была бы его реакция? Каким он стал бы отцом? Поймав себя на таких мыслях, трясу головой. Лишь бы они оттуда вылетели. Какой отец, Маруся! Такие самцы только и делают, что меняют баб. А если в них просыпается отцовский инстинкт, то вообще жди неприятностей. Я слышала немало историй о том, как у матери отбирают детей, потому что папаше потребовался наследник. Или вообще просто из мести. Передергиваю плечами. Нет уж, ребенок только мой. А всякие блудные, блудливые папаши пусть идут лесом. Не заслужил он сына, тем более такого, как Матвей. «Мам!» Зовут меня недовольно, и я встракиваю. Так задумалась, что, похоже, ничего не слышала, и пропустила все слова ребенка. «Да, Матюш, прости, пожалуйста. Что ты сказал?» «Я сказал, что доел. Поехали домой уже?» Матвей отодвигает от себя тарелку. «После квеста мы зашли перекусить в кафе. Конечно, солнышко, поедем». Машу рукой официанту и прошу принести счет. «Мам, ты какая-то странная сегодня». Сын смотрит на меня, наклонив на бок голову, и я сглатываю. За последние годы образ отца моего ребенка немного стерся из памяти. Но теперь, когда я, так сказать, освежила впечатление, становится понятно. Матвей — его копия. «Просто много работы, солнышко, не переживай». Говорю на автомате и протягиваю карту подошедшему официанту. Ну что, идем? Встаю из-за стола. Домой мы добираемся быстро. Матвей тут же начинает ковыряться с какой-то очередной головоломкой, которую мы покупаем везде, где увидим. А я тащусь на кухню, по пути подцепив мобильные сумки. Вздохнув, включаю. Там, разумеется, куча пропущенных звонков и сообщений, в основном от Мари. Набираю подругу. Дорогая, прости, мямлю в трубку, но Мари явно не интересны мои извинения. Марусь, с тобой все хорошо? Встревоженный голос Мари прерывается воплями дочки на заднем плане и голосом мужа. Да, выдыхаю, все в порядке. Что у тебя там происходит? Они играют в лошадку, прыскает Мари. И я не могу не улыбнуться, представляя Муромцева за игрой с дочерью. Илья просто обожает жену и дочь и зовет их не иначе, как мои эльфиечки. Так, я ушла в другую комнату. В динамике становится тише. Теперь интонации подруги наполнены предвкушением. И внимательно тебя слушаю. Что за отец твоего ребенка в нашей компании? Уф, Марии... Но время, потому что, с одной стороны, мне очень хочется поделиться, а с другой, я за столько лет так свыклась с этой тайной, и теперь мне не по себе от того, что кто-то может узнать подробности. «Ну чего, Марита? Я уже двадцать с лишним лет Мари», — ворчит подруга. «Я сейчас скончаюсь от любопытства». «Это не телефонный разговор», — прикусываю губу. Если кратко, мы познакомились случайно в клубе. Я тогда... Черт, это было умопомрачение какое-то. Я совсем голову потеряла. В тот момент мне показалось, что и он тоже. В общем, у нас с ним была только одна ночь, после которой он исчез. С результатом этой ночи ты знакома. Матвеем зовут. «Да уж, не густой информации», — тянет Мари. «Ну скажи, хоть какой он?» «Высокий», — начинаю говорить, и перед глазами встает Попов. «Мускулистый, сероглазый». «Так, стоп, подруга!» — меня перебивают. «Что-то мне не нравится твой голос. Вы с ним что?» «Нет!» — выпаливаю краснее, От злости. Только от злости. Он самоуверенный говнюк. Я так понимаю, про сына говнюк не в курсе? Миролюбиво спрашивает Мари. Правильно понимаешь. Ворчу в ответ. И сообщать ему радостную новость, что он уже шесть лет как счастливый папаша, я не собираюсь. По-моему, нам надо встретиться. Вздыхает Мари. Посидеть, как раньше. Ты я, Анька. А, Марусь? Я бы с радостью. Да только вас разве вытащишь? Сейчас у нас совершенно точно есть очень серьезный повод. Убежденно говорит подруга. Хочешь, я заодно узнаю у Ильи, что ему известно насчет этого твоего? Он не мой. Отвечаю прямо но знаю, что Мари не отстанет. «Алексея», — выдыхаю, наконец, «Алексей Попов. Он новый начальник антикризисного чего-то там». «Ну, значит, Илья точно в курсе?» — довольно произносит подруга. «Ладно, ты, Марусь, того не трусь, образуется Марусь». «Повспоминай мне еще цитаты тут». Бормочу в трубку, но губы уже трогает улыбка. «Сейчас Аньке позвоню и договоримся». «На ближайшее время поняла?» «Не отвертишься. Расскажешь все в подробностях». «Да куда уж я от вас денусь?» Вздыхаю обреченно. «Мария и правда совершает какое-то организаторское чудо, и мы встречаемся в ближайшее воскресенье. Не припомню, чтобы в последние три года у нас получалось встретиться вот так, почти спонтанно. Все работаем, у всех дети». Аня вообще беременна вторым. Срок пока небольшой, так что это не мешает ей продолжать носиться по хирургии. Ее муж, зав. отделением, конечно, переживает и оберегает свою неукомонную жену, но все равно в итоге делает так, как она хочет. Лишь бы его Аннушка была довольна. Но тут подруги побросали все свои дела и детей на мужей, я договорилась с няней, и мы собрались на обед в нашем любимом итальянском ресторанчике. Так, ну, рассказывай. Девчонки смотрят на меня горящими глазами, и я южусь от их энтузиазма. Мне уже страшно. Пытаюсь пошутить, но Аня закатывает глаза. Марусь, а ты чего удивляешься? Ты всегда была девочка-цветочек, Ни отношений, ни парней толком. Я вот лично ни одного не помню. Когда забеременела, мы с Мари в шоке были. А ты еще нам тогда заявила, что один вопрос на тему отца и подруг у тебя больше не будет. Помнишь наш разговор? Помню, вздыхаю. А что я могла тогда сказать? Я и так-то была все на нервах, да еще гормоны. «Хорошо, хоть родители меня поддержали». «Да, помню», — Мария улыбается. Тетя Нина часто повторяла. «Мужик — величина переменная, а ребенок всегда счастье». «Повезло тебе с родителями, Марусь», — вздыхает Аня. «Не прибедняйся, у тебя тоже папа крутой, хоть и не родной». Смотрю на подругу, и та довольно кивает. Так, не отвлекаемся. Мари возвращает нас обеих к разговору. Раз уж мы теперь все равно в курсе, кто отец Матвея, давай рассказывай, как познакомились, что случилось и вообще. Меня в тот день позвали на свидание. Начинаю, вспоминая события почти семилетней давности. Вы, может, помните моего одногруппника Вадима? Он за мной тогда ухаживать пытался. Честно говоря, нет. Аня качает головой, смотрит на Марину, та опускает взгляд. «Меня тогда как раз мама заболела. Я то время с трудом вспоминаю», — говорит негромко. «Да и не важно. Говорю торопливо, чтобы не напоминать подруге о тяжелом периоде. Он все равно был полный придурок, как потом выяснилось». В общем, он меня в клуб позвал. Какой-то крутой. То ли у него там знакомые были, то ли Блад. А я, дура, согласилась. Подумала, ничего плохого не будет, если мы встретимся. Надо же начинать ходить на свидание. Вяло ковыряюсь вилкой в тарелке с пастой. Девочки молчат и не мешают мне собраться с мыслями. Я до этого никогда не бывала в таких местах. Произношу медленно Музыка бьет по ушам Толпы людей Сразу Вадиму сказала, что пить не буду Он, в общем-то, и не настаивал Приносил мне апельсиновый сок Но мне все равно стало нехорошо От толпы и от духоты А еще потому, что он начал ко мне приставать Вроде ничего такого Но вдруг так противно стало Полез целоваться, лапать меня везде. Сглатываю, потому что даже сейчас вспоминать неприятно. Я сказала, что хочу уйти. А Вадим, он... Повёл меня в какой-то коридор. Видимо, там было что-то типа комнат. Мне хоть и хреново было, но все таки дошло, чего он хочет. Начала вырываться. Он попробовал затащить меня в какую-то дверь, А оттуда внезапно вышел Алексей. Замолкаю, заново чувствуя тот страх, который меня охватил, когда я поняла, что толком не могу сопротивляться, и облегчение, которое нахлынуло при виде еще одного человека. А затем испуг, потому что выглядел он совершенно не как рыцарь на белом коне. Скорее наоборот... Большой вопрос, кого из них двоих нужно было больше опасаться. Особенно, если вспомнить, как все в итоге закончилось. Алекс. Он потом мне сказал, что его зовут Алекс. Отшвырнул Вадима, как-то нашел мою куртку, заставил меня выпить воды, вывел на улицу. Я вдруг так отчетливо поняла, что такое, ну, мужчина. Слегка розовею, глядя на девчонок. Когда он, не спрашивая, решает все вопросы, а тебе рядом с ним так хорошо, что и возражать не хочется, понимаете? Судя по их мечтательным лицам, понимают. Мне на секунду даже завидно становится. Он спросил, может, домой меня отвезти, но... Черт знает почему. Я сказала, что мне сейчас нельзя домой, что отец убьет или еще какую-то такую глупость. Качаю головой. Это мой-то папа, который пальцем никого не тронет. Алекс сказал, что мне надо поесть. Отвез меня в какой-то ресторан, и мы с ним проболтали полночи. Просто удивительно, до чего нам было хорошо тогда. То есть... Поправляюсь. Мне было хорошо. Ему не знаю. А потом он отвез меня в гостиницу. Сказал, что я должна отдохнуть. Задохнувшись, замолкаю, потому что дальше. Смотрю на подруг, пожимая плечами. Я проснулась одна. Заканчиваю тихо. Когда спустилась вниз, узнала, что он оплатил номер и уехал. И не оставил ничего. Ни записки, ни... Отворачиваюсь от сочувственных взглядов. Кое-что он все-таки мне оставил. Матвея. Но выяснилось это много позже. «Я так долго казалась сама себе самой настоящей шлюхой», — шепчу еле слышно. «Я ведь первая его поцеловала в дверях номера. Может быть, он бы уехал, как и собирался». «Марусь, не вздумай», — Аня говорит строго. «Из твоего рассказа у меня сложилось впечатление, что ты была подседативными». Ты что хочешь сказать, начинаю возмущенно. Сок, Марусь апельсиновый сок, который, по твоим словам, носил тебе Вадим. Думаешь, меня наркотой накачали? Охую испуганно. Совсем не обязательно, Аня качает головой. Есть огромное количество легких седативных препаратов, по сути, не являющихся наркотиками но вызывающих спокойствие, снимающих напряжение. Иногда в сочетании с другими лекарствами, да и не только, они действуют немного по-другому. Плюс стресс, плюс алкоголь в сок тоже могли подлить. Чуть-чуть. Закрепить, так сказать, эффект. Вот все вместе на тебя и подействовало так, что ты вела себя... необычно. Киваю, чувствуя облегчение глубоко в душе. Аня врач, она точно знает, о чем говорит. Если так, это действительно оправдание моему поведению, пусть и не окончательное. Могла бы вообще-то мозгами шевелить заранее. В общем, рассказывать дальше нечего. В гостинице на меня так смотрели, что я поторопилась убраться оттуда. Наверняка приняли за дамочку облегченного поведения. Спустя несколько недель я поняла, что залетела. Отставляю тарелку, потому что аппетита нет. Ни на секунду не жалею. Не представляю, как была бы без Матвея. Но теперь... Теперь его отец явился к нам в компанию, и я уже успела нарваться на индивидуальное совещание. Кривлюсь, показывая пальцами кавычки. «В смысле?» Мари делает круглые глаза. «Какое индивидуальное совещание!» «Он же руководитель отдельного управления, которое специально под него создали!» «Так, ну-ка подробнее!» — спрашивает Аня. «Что за товарищ этот Алексей, что под него отдельно такое создают?» «Илья мне сказал, что он гений аналитики», — пожимает плечами Мари. Несколько лет назад работал на какую-то контору, но потом ушел оттуда и уехал в Европу. Там работал. Имя у него и так было уже громкое, а за рубежом еще круче себя показал. А теперь вот обратно вернулся. Илья не в курсе, почему. Вроде бы личные причины какие-то. В компании его долго пасли, предложения ему сделали очень выгодное. По сути, над ним, кроме генерального, никого нет. Он сам себе начальник. Вспоминаю, как Александр Дмитриевич вился вокруг Попова и понимаю, что Алексея генерального прогнет, как ему понадобится. Да уж, влипла я, похоже. Марусь, ты. У тебя к нему остались какие-то чувства. Аня смотрит на меня внимательно и мне становится не по себе. Злость! Выпаливаю резко. И обида. И вообще, пошел он к черту. Больше всего я переживаю, чтобы на Матвеи это никак не отразилось. Не нужен ему такой папочка. Давайте сменим тему, девочки, а то мне совсем тошно. Подруги явно понимают мое состояние, так что дальше мы обсуждаем всякие мелочи. И спустя час разъезжаемся по домам. А в понедельник я, проклиная все на свете, и в первую очередь свой длинный язык. Еду на работу. Мне предстоит встреча с Алексеем, и от этого меня бросает то в жар, то в холод.